Глава 56 «Будильник безжалостен». Вставать к первым парам все тяжелее и тяжелее, особенно учитывая, как поздно теперь светает. Еще толком не открыв глаза, тяну руку на вторую половину постели. Егора уже нет. Удивляюсь, как он находит силы вставать так рано каждое утро. Не скажу, что сплю крепко, в общежитии часто просыпалась из-за шума в коридоре, Но Егор словно левитирует по комнате. Я не замечаю, как он встает и уходит в гостиную. «Обожаю твою улыбку». У него красивый, слегка размашистый почерк. В моих руках небольшая записка, которую нашла в огромном букете белоснежных эустом, стоящих на прикроватной тумбе. Утро обещает быть хорошим. Аромат цветов едва уловим, но от этого не менее приятен. Не все же... К такому отношению быстро привыкаешь. Прежде чем выйти к нему, решаюсь привести себя немного в порядок: пижама уступает место привычным джинсам и футболке, растрепанные волосы благодаря расческе и резинке принимают более приемлемый вид, лицо так и кричит о раннем подъеме, но с этим ничего не смогу сделать. Вибрация еще одна. Мой телефон в заднем кармане, и он молчит. Откладываю расческу и осматриваюсь. У Егора есть привычка оставлять свой мобильный телефон, где попало. Он не придает этому гаджету особого значения. Вот и сейчас не исключение. Телефон успешно оставлен на компьютерном столе. И снова вибрация. За те дни, что живем вместе, я старалась не подходить вообще к его телефону, а уж тем более не брать его в руки. Прекрасно знаю, как он ценит личное пространство. Но учитывая те, поселившиеся в моей голове сомнения, любопытство взяло вверх. Помню, как мы ругались с Виталиком из-за телефонов, как он хотел проверять мои социальные сети и сообщения, как контролировал входящие звонки, все искал что-то, но при этом старательно прятал от меня свой телефон, хотя даже и не заикалась, что хочу что-то посмотреть. Егор же, элементарно даже не переворачивает его экраном вниз. Вот только, мне кажется, захоти он что-то скрыть, сделал это без особых усилий. Останавливаюсь перед столом. Я должна ему доверять, но... Меня так сильно мучает ревность, что я готова даже на такой глупый поступок. Телефон заблокирован, пароля я не знаю, но спасает то, что все входящие недавно уведомления отображаются на экране блокировки. Несколько уведомлений на японском, с десяток входящих на почту только за утро. Как он вообще успевает все это читать? Я бы свихнулась, пиши мне одновременно такое количество людей. А это... вот же. «Тоня, наши планы в силе? Ты во сколько приедешь? Я забронировала нам столик на пять. Ты будешь в восторге от этого повара!» «Это шутка такая. Столик? Приедешь? И что мне теперь делать?» В горле чувствуется ком. Хоть есть и кое-что приятное на экране его телефона. «Заставка. Я удивлена увидеть себя и пикселя. Это одна из первых фотографий, которую отправила в его отсутствие». Застаю Егора в гостиной за тренировкой. Пока Пиксель мирно лежит на его ноутбуке, парень вовсю качает пресс на коврике у окна. «Доброе утро!» — говорю мягко, а у самой настроения паршивее некуда. Прохожу кухонной зоне и включаю чайник. «Спасибо за цветы, они прекрасны. Я даже не могу заговорить с ним о тех сообщениях, ведь получится, что копаюсь в его телефоне. Да и с моим настроением в эту минуту будет ссора, мне нужно успокоиться и все обдумать». «Самое прекрасное в этой квартире — это ты». Тяжело дышит. «Я приготовил завтрак, он в духовке». Добавляет, когда открываю холодильник. «Спасибо, я так и вовсе забуду, как готовить». Открываю духовой шкаф, и в нос тут же врезается невероятный аромат. «Это не проблема». Утренняя тренировка закончена, Егор сворачивает коврик. «Я в душ. Тебя отвезти в университет?» «Нет, хочу прогуляться. Если мы и едем вместе...» то всегда выхожу раньше, чтобы нас не видели в одной машине. Погода обещает быть безветренной. Какие у тебя планы на сегодня? В этом вопросе же нет ничего такого. И ведь могу поинтересоваться. Мы почти закончили с проектом. Нужно будет проверить несколько моментов, чтобы не пришлось уезжать. Вечером встречи с парнями, раз ты остаешься у Юли. С парнями? Ну да. Теперь это так называется. Ань, все нормально? Ты со вчерашнего дня какая-то задумчивая. А ты слишком проницательный. Нормально. Разворачиваюсь к нему с улыбкой. А мы можем встретиться и поужинать вместе, скажем, в пять. Необдуманное предложение. Прости, малыш, но я буду занят в это время. Просто не успею. Давай завтра я заберу тебя из общежития и постараюсь максимально освободить день. Твоя подруга ведь предлагала двойное свидание. Почему бы не сходить на него завтра вечером? Ну да, хорошая идея. У меня совершенно нет аппетита. Поэтому, пока Егор был в душе, я просто быстро собралась и ушла, пожелав ему хорошего дня. Раздражает. Вся эта ситуация раздражает. Тоня раздражает. Будь такая ситуация с Виталиком, уже давно бы устроила разборки вселенского масштаба. Но я боюсь реакции Егора. Поругались? Почему? Ни у одной меня проблемы. Он узнал, что я встречала вчера с Сережей. Теперь понятно, почему Вадим такой мрачный. Даже не поздоровался со мной в коридоре. Прошел мимо, словно не заметил. «Я сказала, что буду с тобой, но нас видел какой-то его друг и все доложил». «Вот как и что дальше? Что делать будешь?» «Ну, вообще-то у тебя совета хотела попросить. Мне Серый в любви признался. Ань, понимаешь, сказал, что он полнейший идиот и что был неправ, что просто испугался своих чувств, а сейчас...» Стоп! Говорю громче положенного, соседние порты оборачиваются, преподаватель останавливает лекцию, смотря на меня. «Простите!» — неловкая ситуация. «Юля, ты просто...» «Да я слов нормальных не нахожу, одни маты!» «И ты поверила ему?» «Да даже если серая и правда там что-то испытывает, это никак не оправдывает его отношения, хотя тут виноваты обе стороны, что Юля хороша, что серый!» «Поверила!» Виновата опускает голову еще ниже. «Вадим классный парень, он нравится мне. Но я не думаю, что буду испытывать к нему то же, что испытываю к Сереже. Я не знаю, что делать в этой ситуации. Поддержу любой твой выбор, но подумай хорошенько, ладно?» Неизвестный номер. «Отказалась от третьего тура? Почему?» По скриптам Антонина. Даже не удивлена, что она нашла мой номер. Еще наглости хватает писать мне. Откидываю телефон в сторону. Юль, обращаясь к девушке, сидящей на полу среди кучи вещей, мы решили перебрать вещи, упаковать летние и достать зимние. К тому же из дома девушке пришла посылка от родителей с теплой одеждой. Мои тоже хотели прислать, но я сослалась, что у меня все есть. Не хочешь выпить? Нам обеим не помешает немного расслабиться. Может, какая умная мысль появится? Хинна? Я тебя умоляю, одни понты и ничего более. Не помню даже, с чего мы заговорили о девочках. «Вот увидишь. еще несколько дней они будут заново к тебе подлизываться. А если узнаешь, что с белым мутишь, так вообще в лучшие подружки начнут набиваться». «Ммм, mm, кстати...» — тянется за телефоном. «Новость тебе показать хотела. Оказывается, теперь на форуме все новости модерацию проходят, и администраторы решают, стоит их размещать или нет. Я хотела туфли кому-нибудь спихнуть и заметила эту новую фишку». «Правильное решение». Хоть как-то будут фильтровать тот мусор, что большинство выкладывает. Так, слово, что за повод? Поднимает бокал. Ты какая-то странная сегодня, напряженная слишком. Что случилось? Колись, давай. Тоня, эта девушка меня. Звук входящего сообщения. Напрягает. Маша. Аня, я ведь тебе говорила держать эту змею подальше от Егора. Вот, полюбуйся. «Зашла, блин, платье себе прикупить, а тут такая картина!» Вложение один. «Кто там? Ань?» Не могу оторвать взгляд от экрана. «Аня! Да что ж такое?» вот — Выхватывай телефон. «Оу, может, это не то, чем кажется?» Маша прислала фотографии с торгового центра, лучшего торгового центра города. Именно там мы с Егором покупали платье и костюм для встречи с его дядей. А сейчас он там гуляет вместе с Тоней, Хороший кадр с улыбчивой и мило смотрящейся вместе парочкой. Снова входящее сообщение. «Они в ювелирный зашли. Голден Гросс слышала что-то такое оттено вроде элитной?» Кладет телефон на стол, а я чувствую, как быстро наворачиваются слезы. «Эй, ты чего это?» Юля тут же лезет обнимать меня. «Может, это еще ничего не значит? Может, он просто решил ей составить компанию? Может, они...» просто компанию ты сама то в это веришь я вывалила на юлю все то что так сильно мучает меня рассказала про наш стони разговор в ресторане рассказала про утреннее сообщение поведении егора просто компанию конечно человеку, у которого много дел у которого горит проект просто решил прогуляться по магазинам соврав той который предложил встречаться и той который признался в любви Я не понимаю, зачем вообще предлагал, не понимаю, к чему все эти его слова и поступки. Я думала, Егор не такой, но как же ошиблась. «Урод», — делает заключение подруга. Я сильно сомневаюсь, что Егор не замечал влюблённости Тони. Он умён и проницателен, прекрасно умеет анализировать и делать правильные выводы, а значит, прекрасно понимает, почему девушка так хочет его внимания. «Урод». Повторяю за ней вытерев мокрый след на щеке, тянусь за телефоном. Ладно, ничего страшного, ведь не произошло. Что придумала? Ничего. Просто мне нужно подумать. Выдавливаю улыбку. Сохраняю фотографию и открываю переписку с Егором. Аня. Хорошего вечера с парнями, милый. Вложение один. Почти пять. Выключаю телефон и откидываю на кровать. Не хочешь прогуляться? Ань. «Я могу представить, каково тебе сейчас, но нет. Не думаю, что это хорошая идея. Если хочешь, давай что-то закажем, и лучше фильм какой-нибудь вместе посмотрим. Или, если хочешь, давай найдем его фотку и сожжём. Одна идея, лучше другой». Егор...» — поворачивай телефон экраном ко мне. «Входящий от Егора. Сбрось. А лучше вообще выключи. Я не хочу сидеть здесь, не удивлюсь, если припрётся что-то там объяснять. Хочешь кино — отлично. Давай, но в кинотеатре». Я поговорю с ним, но не в таком состоянии. Сейчас я очень зла и могу наговорить много лишнего. Может, лучше этот вариант?» — указываю на колье. «Платина с комбинированным золотом? Точно нет!» — закатывает глаза. Все же правильно, что я пошла с тобой. Ты бы выбрал...» «Девушка, нам этот вариант, пожалуйста!» — указывает на кулон в виде сердца с цепочкой из белого золота с бриллиантами. — Да, два с половиной карата. Я даже завидую немного. — Картой. Лишь усмехаюсь. Главное, чтобы понравилось. — Серьезно? Да когда она узнает, что у нее на шее почти 9 миллионов, будет уже не до понравилось. Даже не представляю свою реакцию на подобный подарок. — Слушай, Белый, а раз ты сегодня такой щедрый, может, ты мне подарок сделаешь? Не откажусь от машины. Мерседес, к примеру. Буду признательна до конца жизни. Складывает руки на груди. Могу подкинуть работу. Если сделаешь все правильно, то на Марс хватит не последней модели, конечно, но года так 2012-го купишь. Сказал тот, кто катается на машине почти за 20 миллионов. Ну, спасибо, что за работа. Деньги ее любимая тема. Первое время казалось странным, столько говорить о них, но сейчас привык. Мне нравится Тони своей целеустремленностью. Она поставила себе цель и уверенно идет к ней. На первые крупные заработанные деньги перевезла семью в город, купила им квартиру, на первоначальный взнос ипотеки как раз хватило, оплатила полностью ремонт, еще и хватило устроить брата в хороший колледж. Насколько знаю, ей осталось не так много платежей, и долг будет погашен. Я бы, может, и помог, хоть и не люблю вмешиваться, но она не просила финансовой помощи. Интересно. Я бы попробовала, это что-то новое. Только давай без твоих договоренностей, ладно? «Просто дай мне номер, я сама попробую. Не хочу, чтобы на меня об этом смотрели и тыкали пальцем, а по блату». «Ага, взгляд на часы. Опаздывает. У меня важные переговоры в семь. Должен быть дома. Так что надолго не смогу задержаться». «Достаточно того, что вообще согласился. и тебе очень благодарна. Ты даже не представляешь, как много это значит для меня. Костя не так давно в городе, а друзей сам знаешь у меня немного. Да и он парень стеснительный». У Тони довольно сложный характер. К ней прекрасно подходит выражение «мужчина в юбке». Хотя многие наши черты совпадают, упрямая, прямолинейная, слегка заносчивая, Ее родители против Кости, со слов девушки. А все из-за его материального положения. Вот она и решила познакомить его со мной. Мы друзья, и она хочет, чтобы ее любовь знала о ней больше. Но и хочет развеять все сомнения касательно нашей дружбы. Костя считает, что между мной и Тони есть что-то большее. «О, а вот и он!» — стоят навстречу высокому рыжеволосому парню. «Мы тебя уже заждались!» «Привет, Егор!» Я немного слышал об этом парне и видел фото. «Костя! Рад, наконец, познакомиться с объектом восхищения Тони!» Их отношения длятся больше года, и большая их часть на расстоянии. вот откуда недопонимание и разногласия. Я настаивал, чтобы Тони еще осталась за границей, но ее сердце хотело быстрее оказаться рядом с любимым так -с. нужно найти лифт. Ресторан на самом последнем этаже». Берет Костю под руку. Костя действительно застенчив, но меня не волнуют чьи-то отношения. Меня в принципе волнуют лишь мои отношения. Меня беспокоит поведение Ани последние несколько дней. Вижу, что ее что-то беспокоит, и даже догадываюсь, что именно, но она уперта это отрицает. Пусть я смог завоевать сердце этой колючки, но впереди еще не менее трудный путь. Я хочу, чтобы Аня доверяла мне. Делилась всеми переживаниями, любыми переживаниями. Краем глаза замечаю имя на экране телефона, лежащего на столе. Колючка. «Хорошего вечера с парнями, милый!» Вложение один. Скидываю брови от удивления. Только этого мне не хватало. Закрываю глаза, шумно выдыхая. «Тоня, мне пора. Позже созвонимся. Костя был рад знакомству». все нормально?» «Не совсем. Усмехаюсь». Даже представить сложно, что может твориться в ее голове в эту минуту. Получается, я наврал ей, вот только хотел сделать сюрприз, хотел как лучше. Заранее договорился с Тони о помощи, сам бы вряд ли выбрал что-то стоящее. Девушка же, в свою очередь, тоже попросила об одолжение. Но в глазах Ани наша прогулка будет выглядеть совершенно небезобидно. «Идиот». Ее телефон выключен, а Юля сбросила. «Неудивительно».